Книга первая. До упразднения царской власти. Глава первая. Введение. На извилистых берегах Средиземного моря, которое и разделяет, и соединяет три части Старого Света, из издревле жили народы разного происхождения, в историческом смысле, представлявшие одно целое, так как они были в постоянных и близких отношениях между собою. История культуры этих народов и составляет то, что называется древнюю историей. В самой глубокой древности началась цивилизация у коптского или египетского племени в Африке, затем у арамейской, или сирийской нации в западной части Азии, и, наконец, у эллинов и латинов в Европе. Народы каждого из этих четырех племен достигли путем самобытного развития высокой степени цивилизации. Затем вступили между собой в самые близкие, оживленные отношения и всесторонне и блестяще разработали все стороны человеческого развития, прежде чем новые племена германские и славянские, влились огромную волною в государство древнего мира, разрушили прежнюю общность жизни его народов, разделили исторические судьбы северного и южного берегов Средиземного моря и самый центр исторической жизни перенесли на берега Атлантического океана. Этим изменением в составе народов, действующих в Европе, и перемещением исторической жизни в новые страны началась новая история, то есть создание новой культуры. Глубокими и многоразличными связями соединяется она с той на смену которой явилась. Человечество неизбежно многое черпает из цивилизации древнего мира, как и он, в свою очередь, черпал многое из древнейших ему предшествовавших цивилизаций. В свою очередь и народы нового мира переживут эпоху развития, эпоху полной силы и время отряхления, переживут счастливые периоды творчества в области религии, государственной деятельности и искусства, эпоху спокойного пользования накопленными умственными благами а затем и период падения. Падение это будет приходящим. Самая грандиозная цивилизация рано или поздно должна себя изжить и прекратиться, но не прекратится духовная деятельность самого человечества, ибо едва человеческий дух как бы достигает разрешения высших задач, он снова ставит себе подобные же задачи, но еще шире и выше предлагаемой книге, рассказана будет история последнего деятеля древней истории латинского племени. Старейшие поселения италийского племени на полуострове, опасности, угрожавшие его политическому и национальному существованию, отпор, оказанный италийцами-чужеземцам, борьба латинов с другими родственными племенами, их торжество и объединение ими Италии, затем быстрое расширение латинского государства и распространение его власти на весь цивилизованный мир древности, и, наконец, эпоха Юлии Цезаря, когда намечены были все пути, по которым с тех пор и идет человечество.